Глава 14. В страхе нет ничего неправильного. Вам никогда не следует его стыдиться до тех пор, пока он не мешает вам работать. Страх это ваша естественная сигнальная система. Он сохраняет вам жизнь, и вы можете сражаться дальше. Покажите мне человека, который не боится, и я покажу вам, что он дурак, который опасен для всего своего корабля. И я не терплю дураков в моём флоте. Адмирал Адард Теллон. Обращение к новому набору в Республиканской Академии. Хокон стоял на веранде виллы Анкета и смотрел в яркое осеннее утро. Вид его не радовал. На деревьях все еще оставалось слишком много листвы. Они где-то здесь. Республиканские силы. Горсточка. Но они не были армией. Он направлялся к лабораторному комплексу Утон. Приятная пятнадцатиминутная прогулка. Ему пришло в голову, что он стал отличной целью для снайпера, если снайпер сможет пробить мандаларианскую броню. Тем не менее, он решил пройтись по рощице. Его путь вёл вдоль глубокой каменной стены позади комплекса, и он обошёл по кругу здание фермы, прежде чем прийти в единственный вход с фасада. Это было хорошей приманкой. Строй дроидов у входа производил впечатление. Хокон взял в привычку неторопливо инспектировать их, а затем интересоваться их вооружением. Если кто-то это увидел, солдат, шпион или болтливый фермер, диверсанты получат это послание. В самой же лаборатории доктор Утон уже потеряла свое очаровательное спокойствие. — Вы меня перевозите в последний раз или как? — спросила она, барабаня ногтями по полированному металлу с своего стола. Её документы и оборудование были всё ещё упакованы в ящики. Мой персонал считает это крайне раздражающим, и я тоже. Хокан вытащил деку и развернул голокарту здания над столом. Строение было кубом внутри куба. Под поверхностью земли жилые комнаты, склады и кабинеты образовывали кольцо вокруг центрального ядра. Ядро составлял квадрат из восьми небольших лабораторий и ещё одной. самый защищённый, угнездившийся в центре. По всему комплексу имелись переборки, которые можно было опустить, герметично изолировав утечку биологически опасного материала. Его можно было защищать. Но до этого не дойдёт. Он старательно проложил след к вилле Анкита и встретил их с полусотни дроидов с орудиями и разрывными боеприпасами. Он хотел с этим закончить. Да, доктор Я пообеспокоил вас в последний раз, ответил он. Попробуйте понять, почему я это делаю, доктор. Я полагаю, что имеет дело с небольшим отрядом командо. Вместо того, чтобы гоняться за ними, и это может быть целью их отвлекающего манёвра, я решил приманить их к себе. Это значит, что они ввяжутся в традиционный пехотно-артиллерийский бой, для которого, как я считаю, они не экипированы. Бой числом Честно говоря, я не совсем поняла вашу мысль. Мы можем оборонять этот комплекс. У меня перевес в количестве и огневой мощи. Раньше или позже они понесут потери. Вы уверены в этом? Не уверен, но всё, что я вижу, свидетельствует, что высадилось минимальное количество солдат. Например, не было замечено больших транспортов. Они украли взрывчатку с карьера, чтобы уничтожить наземную станцию в Техлите. Если бы у них были припасы, они бы этим не занимались. Но, как уже было сказано, возможно, что это тоже тактически отвлекающий манёвр. Хокан оторвал взгляд от голокарты. В бою ни у кого нет точных данных. Не один план не переживает столкновения с противником. Да, я строю догадки по известному положению дел, как это делал любой командир в истории. Утон рассматривал его холодными чёрными глазами. Вы должны были эвакуировать мой проект с планеты. Хокан сложил руки. Передвигаясь, ты уязвим. Вы будете уязвимы, двигаясь по местности между лабораторией и космопортом. Вы будете ещё более уязвимы, пытаясь покинуть Квилуру, в то время как где-то рядом висит республиканский ударный корабль. А сейчас у нас нет связи, кроме посыльных и горстких дроидов, передающих сообщения. Нет, мы будем сидеть тихо. Уттон показал одной рукой на блок комнат за ее собственной. «Если здесь начнется бой, что будет с моим проектом? С моим персоналом? Эти пятеро ученых – лучшие микробиологи и генетики КНС. Во многом они более важны, чем тот биоматериал, что здесь у нас. Мы сможем начать заново, даже если пропадет уже сделанная работа. Покидать лабораторию для них так же опасно, как и для вас. Я понимаю». Вы выдвинули очень высокие требования, когда вам понадобилось построить этот комплекс. Вы должны знать, что его можно защитить. Внимание Утон внезапно полностью сконцентрировалось на галлокарте перед ней. Та показывала гидравлические аварийные переборки, затем комнату за комнатой. Показывала вентиляционные системы с тройными фильтрами. Лабораторию можно было запечатать надежно, словно бутылку. Он недостаточно надёжен, чтобы остановить что-то прибивающееся внутри, медленно проговорила она. Он должен останавливать то, что выбирается наружу. Вы сказали, что на навирус смертелен только для клон солдат. Повисла пауза, такого рода пауза, которую Хокан терпеть не мог. Он подождал. Он посмотрел на неё и был разочарован, впервые увидев, что она нервничает. Он ждал, что Утан скажет дальше. Он ждал бы весь день, если бы это потребовалось. Он будет для них смертелен, наконец проговорила она. Вы сказали, что у других он может вызвать всего лишь, как уж вы говорили, недомогание. Да. Тогда какое же это недомогание, если вы пошли на все эти меры, чтобы предотвратить утечку вируса? Сильное, смертельно сильное. Возможно, Зависит от того, несёт ли поражённый субъект определённый набор генов. На секунду Хокен почувствовал растерянность, не потому, что он был ближе к опасному вирусу, чем думал, потому что кто-то ему соврал, а его привычным методом разбираться с лжецами была жестокость. И промедлил он только потому, что имел дело с женщиной. Но это было всего лишь промедление. Он наклонился через стол вперёд, сгрёб её за элегантно пошитый воротник и резко выдернул из-за кресла. "Никогда мне не лги", прошептал он. Они смотрели друг другу в глаза. Она дрожала, но не отводила взгляда. "Убери руки. Что ещё ты мне не сказала?" "Ничего. Знать детали проекта тебе не нужно. Это твой последний шанс сказать мне, есть ли ещё что-то, что я должен знать?" Анна поматала головой. Нет, больше ничего. У нас есть некоторые проблемы с выделением частиц вируса, которые поражают только клонов, а не людей. Гены всех человеческих рас в основном сходны между собой, даже у тебя. Он держал её ещё несколько секунд, потом отпустил, и она рухнула в кресло. На самом деле, ему стоило её пристрелить. Он знал это. Это сделало бы её команду более покладистой. Но она была слишком ценным имуществом. Из-за того, что она женщина, у него рука бы не дрогнула, в этом Хокин был уверен. Понятно, сказал он, внезапно почувствовав себя не в своей тарелке. Это значит, что мы сидим на оружии, которое может уничтожить нас так же легко, как и врага. Это накладывает ограничения на то, как нам сражаться. Он вернулся к голокарте и ткнул указательным пальцем в несколько деталей комплекса. Вы уверены, что вирус не вырвется наружу? Утон смотрела ему в лицо, а не на карту. Смотрела так, словно она не узнавала его. Он пощёлкал пальцами и показал на карту. Но «Ну же, доктор, соберитесь. Это это зона биологической защиты, неуязвимая по очевидным причинам. Я думала, что мы можем отступить туда на время. Я предпочёл бы держать вас и биоматериалы по отдельности. Более того, я предпочёл бы и вас держать отдельно от вашего персонала. Терпеть не могу складывать все яйца в одну корзину. Если враг всё же пробьётся в лабораторию, он не сможет уничтожить проект одним ударом. Если они уничтожат одну часть, мы всё ещё сможем спасти остальные компоненты, будь то персонал или биоматериалы. Эти комнаты не настолько надёжны в плане биологической защиты. Но они относительно надёжны в плане того, чтобы остановить кого-то, кто хочет в них попасть. Опасные материалы могут оставаться в центральной комнате биозащиты. Да, сказала она. На это я согласна. Тогда поторопите ваших людей. Вы думаете, что к этому всё придёт, к сражению? Нет, не здесь. Но если придёт к этому, это мне даст отличный шанс на победу. Вы готовитесь сражаться фактически сидя на бомбе. Да, в вашей бомбе. А если мы оба сидим на ней, это мотивирует нас её не допустить до взрыва, не так ли? Думаю, вы опасный и безрассудно храбрый мужчина. А я думаю, что вы, женщина, которой повезло. Повезло в том, что у неё есть относительная неприкосновенность из-за её ценности для сепаратистов. Хокин выпрямился. Возможно, она ждала извинений. Он не видел причин извиняться. Учёный, который ждёт, что полупроверенные данные будут приемлемы в качестве решения проблемы, это небрежность, непростительная небрежность. Я пришлю дроидов помочь вам, если понадобится. Мы всё сделаем сами. Я знаю, как они осторожны с хрупкими вещами. Хокан закрыл голокарту и вышел в коридор. Снаружи к нему подошёл дроид. Капитан Хурати привёл пленного и посетителя, доложил он. Он говорит, что нарушает ваш приказ в отношении их обоих. Возможно, повышать его в звании было не такой уж хорошей мыслью, но Хурати был умён. Он доставил их живыми, в то время как должен был доставить мёртвыми, и это говорило о многом. Молодой офицер был не из слабоков. Хокин решил трактовать сомнения в его пользу. Когда дроиды у входа расступились и дали ему пройти, Его ждал Хурати, а с ним было еще двое. Один был трандашанским наемником. Он держал характерное орудие своего ремесла — скорострельный бластер ARS. Другой был знаком ему очень хорошо. Это был Гута Най, его бывший лейтенант Виквай. — Я кое-что узнал, — пробормотал съежившийся Виквай. — И лучше бы это было правдой, — процедил Хокон. Потеряв одну пару плеч, Найнеру пришлось сделать нелёгкий выбор, какое снаряжение они могут взять с собой. Он смотрел на разнообразное вооружение и кучи боеприпасов, выложенных на землю, одновременно удивляясь тому, как ему давалось всё это тащить, и размышляя, что из этого они не могут взять в бой. Мы всегда можем сложить часть снаряжения возле цели, заговорил Фай. Две ходки двойной риск. Аткин поднял одну из контузионных винтовок LG-50. Он больше всего настаивал на том, чтобы сохранить их. Так, если я иду в лабораторию, я беру эту контузионку из карастрельной APS Blaster. Не доверяешь республиканскому снабжению, да? спросил Фай. Нет смысла снопствовать в вопросах снаряжения, ответил Атин. Не застрянь в каком-нибудь тесном месте. Замечание было уместным. С ранцем DC, дополнительными модулями к винтовке и секциями орудия оставалось не так много места, чтобы впихнуть что-нибудь еще. Найнер не хотел произносить это вслух, но они пытались работать за две команды сразу. Что-то придется оставить. «Не стесняйтесь, вы же знаете, что и я могу тащить снаряжение», — сказала Этейн. Не похоже было, что она может утащить хотя бы соломинку. Помятая, взъерошенная и осунувшаяся снаряжение Она казалась едва держится на ногах. "Спросите Дармона. Это правда, Дар?" спросил Ненер в шлемный комлинг. Дармон взглянул вниз с наблюдательного поста на дереве. "Как банты, серж, загружай её". И веб они могли поделить на пятерых. Это значило больше оружия, дополнительный запас энергоячеек к нему и больше оборудования. "Хорошо. План А", сказал Ненер. Он сбрится и выложила карту из своей деки. Ближайшая подходящая точка лежит как раз в километре от здания. Здесь, в этой рощице. Сейчас мы залегаем там и ставим две дистанционные камеры наблюдения, чтобы получить хороший обзор виллы и лаборатории. Смотря по обстановке, в течение дня можем попробовать вернуться за оставленным снаряжением. Это по два клика в каждый конец. Немного, но при свете дня. А если Гутанай сделал свою работу, то внимание к нам будет хоть отбавляй. Я за, сказала Тина. Нам оно ещё понадобится. А что дальше по плану А, спросила Этейн. Как мы условились? Доставляем дистанционный взрыватель с ленточным зарядом на виллу и наносим столько ущерба, сколько можем. Пока Фай прикрывает огнём заднюю сторону здания, Дарман взрывает главные двери, а я вхожу вместе с Сатином. Если заряд в виллу поставить не получится, Тогда придётся отвлечь дроидов двойной атакой. Это план Б. Дитин прикусил губу. Это звучит почти невозможным. А я и не говорил, что все шансы за нас. Против дроидов я не слишком полезно. Будете полезны, если возьмёте один из этих, сказал Атин и протянул ей трандашанский скорострельный бластер. Световые мечи это здорово, но мы же не хотим обниматься с противником, верно? Он его приличный рассеивание на близкой дистанции, так что даже не надо быть опытным стрелком, чтобы им пользоваться. Он сделал жест руками. Бабах, серьёзный бабах. Она приняла оружие, тщательно смотрела его, затем скинула ему плечо, словно профессионал. Никогда таким не пользовалась. Надо будет побыстрее его освоить. Вот это дело, мэм. Вы должны знать, что я ещё могу передвигать предметы. «Не просто таскать их. Двигать? С помощью силы. Полезно», — заметил Фай. Найнер хлопнул Фая по руке обоймы и плазму зарядов, чтобы тот заткнулся. «Еще нам может понадобиться, чтобы вы сделали доктора Уттон сговорчивей. Ситуация становится все хуже и хуже. Успокоительное для нее у нас есть, но я бы предпочел, чтобы она была на ногах, а не мертвым грузом». «А план С есть?» «Алфавит, мэм, хорош тем, что делает множество планов на выбор», — хмыкнул Фай. «Заткнись, Фай», — сказал Найнер. «Он верный говорит», — заметила Этейн. Она развернулась лицом к подлеску. «Джинард?» Гурланенко снова в облике лоснящегося черного хищника выскользнула из кустов и прошлась среди разложенного оружия, осторожно ставя лапы, так, чтобы не задеть снаряжение. Она принюхалась. «Покажите мне, что мне надо нести», — сказала она. Можете внести три дистанционки, спросил Латин. Все бомбы? Нет, две голокамеры, одна бомба. Очень хорошо. Объясните мне, что мне надо с ними делать, когда доберёмся до вашей точки, Лёшки, напомнил Найнер. Вы наслаждаетесь, когда вас не понимают, верно? Часть нашей пленительной таинственности, ответил Фай и затянул ремни портупей на своей броне. Они шли по опушке леса маршрутом, который вёл их на пару километров в сторону, но позволил сократить путь через открытую местность. Этейн на нерв всё ещё неловко чувствовал себя даже отмыслинного фамильярного обращения по имени, держалась рядом с Дармоном. Похоже, он ей нравился. Она была вежлива и благожелательна ко остальным, но ей несомненно нравился Дармон. Нанер видел это по её лицу. Она проявляла участие, Он слышал обрывки разговоров. И как тебе вообще удавалось тащить все секции и Вебу в одиночку? Понятия не имею. По-моему, просто тащил. Она была джедаем. Скирата говорил, что они неплохие люди, но они не умеют и не могут ни к кому привязываться. Но под огнём люди сближаются быстро. Он не собирался спрашивать Дармона, понимает ли он, что делает. Пока что Они добрались до края леса и вышли к Междулесью, сотню метров шириной и поросшему травой по пояс. Фай выдвинулся вперед, как разведчик, перебегать и залегать сейчас было не в их силах, но вокруг, судя по всему, не было никого, кто мог бы заметить их серую броню, так что они шли в присядку. Спина Найнера умоляла об отдыхе. «Не важно, в какой ты форме, когда ты так себя нагрузил. Это больно». Когда они добрались до рощи, наступило время обезболивающего. Нанер расстегнул наруч и закатал секцию костюма. Вену он искать не собирался. Он воткнул иглу в мышцу. Понимаю ощущение, сказал Дарман. Он сбросил свой ранец и сел, вытянув ноги. Кто-нибудь ещё принимал стимы? Пока нет, ответил Нанер. Я рассчитываю, что мы всё уколимся за час до атаки, чтобы быть уверенными, что всё в отличном состоянии. Он взглянул на Эйтен, пытаясь представить, как бы она могла выглядеть после недели нормальной кормёжки, спокойного сна и в чистой одежде. Сейчас она выглядела пугающе хрупкой, пусть даже она и упорно старалась бодриться. Вы тоже, особенно вы, джедаи могут принимать стимуляторы. Что именно они делают? — Это эквивалент десяти часов хорошего крепкого сна и четырех плотных обедов, пока они не выветрятся. — Я должна использовать силу, чтобы быть выносливой, — ответила она. — Но и прямо сейчас сила может помочь. — Позовете меня, когда понадобится. Она села и опустила голову на сложенные руки. Наверное, она медитировала. Найнер переключился на шлемный комлинг. — Дар, а она не свалится? — Я не могу. «Мы больше ничего тащить не сможем». «Если оно упадет, так только мертвый», — ответил тот. «Поверь мне, она крепче, чем выглядит. По крайней мере, физически». «Надеюсь, что это так. Давай ставить эти дистанционки». Джиннард нашла пару высоких мест, чтобы поставить камеры слежения. Одно в водосточном желобе фермерского здания, которое стояло выше лаборатории, а также в лаборатории. Второе дерево, чья крона обеспечивала отличный 270-градусный обзор 빌лы. Тречью дистанционку, ту, что была подсоединена к ленточному заряду, требовалось разместить более аккуратно. Она присела на задние лапы, и у неё на животе сформировалась сумка, слегка похожая на поварской передник. "Будь всё нормально, я таскала бы так своих детёнышей", пояснила она. Джинерт сложила все три сферы в сумку и стала выглядеть так, словно проглотила какого-то особо жирного зверька. Но если я вам не помогу, у меня мало шансов на будущее потомство. Так что буду считать это подходящей заменой. Гурланенко удивила Найнера, как и всегда. Чем больше он смотрел на этих существ, тем меньше он про них знал. Он надеялся, что может быть однажды у него будет шанс узнать побольше. Через час должен был наступить полдень. Атин вытащил паёк и одноразовую миску, тонкий листок, который складывался в коробочку. Он высыпал в неё оставшиеся кубики рациона и притянул её вперёд. Сколько ещё у нас осталось? У меня на полдня, сказал Фай. У меня тоже, добавил Нанер. Дарман потянулся к своему ранцу и вытащил тщательно упакованный свёрток размером с кирпич. Дневной рацион кубиков И это сушеная кувара с вяленым мясом. Добавим это в общий котел, и получится два обеда до начала работы. Если справимся, то придется бежать слишком быстро, чтобы останавливаться на еду. А если нет, будет обидно сдохнуть голодным. Я за, — хмыкнул Атин. Найнер хотел было спросить и Тейн, но та сидела, скрестив ноги, закрыв глаза и положив руки на колени. Дарман поднес палец к губам и покачал головой. медитирует, тихо проговорил он. Найнер надеялся, что она выйдет из транса отдохнувшей. Ему не хватало ровно ещё одной команды, чтобы силы были адекватны задаче. У тебя есть 10 секунд жизни, сказал Гес Хокан. Он вытащил световой меч Фуллера, и синий луч энергии ожил с лёгким гудением. Он каждый раз удивлялся, как же удалось сделать клинок твёрдым и ограниченной длины. Говори Гутанаи, выглядевший ещё более растерянным, чем помнила Схокону, не обратил внимания на световой меч. Меня захватили солдаты. Я сбежал. Республиканские солдаты, люди. Да, они меня поймали, а не заставили меня тащить груз. Хокон убрал клинок. Они явно оценили твои таланты. Как ты сбежал? Они спали. Они не заметили, я убежал. Сколько было солдат? 4 и девочка. Девочка Гутанаи показал на световой меч. У неё была такая же штука. Та женщина с ними была ожидаем. Только четверо? К ним послали ещё одну. Он пожевал губами, подбирая новое слово. Команду. Замечательно. Теперь у нас два отряда. 8 человек. Самое то. Хокан повернулся к Хурати. А что наш трэндошанский друг? Он говорит, что очень раздражён тем, что его бизнесу создают помехи СР. И он предлагает себя и трёх своих коллег, чтобы помочь вам разобраться с проблемами. Поблагодари его и прими предложение. Хокан вновь повернулся к Гутанаю. Я хочу, чтобы ты очень хорошо подумал. Они говорили, что они собираются делать, куда они направляются? Вилла Как предсказуемы бывают люди. За деньги местные тебе всё расскажут, продадут дочерей и выложат всё про соседей. Хокан считал, что уловка окажется слишком очевидной. Ты хорошо поработал. Рассказывай, какое у них снаряжение? Бластери, взрывчатка, виквайша раку развёл руки. Большая пушка, у них броня с ножами в перчатках. Опиши, как ваша «Что значит, как ваше?» Гутанай показал на голову и пальцами очертил Т-образный контур. «Вот шлем». Уловить смысл было нелегко. Гутанай был тупым животным, но в его описаниях двусмысленности не было. «Ты говоришь, что они носили мандаларианскую броню?» «Да, точно». «Ты в этом уверен?» «Уверен». «Что-нибудь еще?» Хокан сам удивился тому, что он ждёт от этого создания хоть какой-то способности собирать данные. Что-нибудь ещё необычное. Гутанаи задумался над вопросом так, словно от этого зависела его жизнь. Это было не так. Хокан собирался убить его в любом случае. Они все одинаковые. Они носили униформу? Нет, люди, лица одинаковые. Дети могут быть невероятно точными, описывая детали. так же как и глупые взрослые гутанай описывал то, о чём уже говорила ему утан. солдаты, одинаковые солдаты, бездумно подчиняющиеся солдаты, солдаты клоны. хокан не мог поверить, что клон солдаты могут так действовать, а единственное оружие, которое могло сработать против них, было ему недоступно, потому что в нынешнем состоянии оно могло убить всех, включая утан и её команду. Но их здесь, вероятно, только восемь. У него почти сотня дроидов. У него есть вооружение. «Хурати! Хурати!» Юный капитан вбежал и отслютовал. «Сэр!» «Думаю, нам угрожает атака с двух направлений. Тут два отряда, и мне очень неприятно думать, что они догадаются атаковать одной командой в виллу, пока другая бьет по самой очевидной цели. Раздели взводы дроидов между объектами». Так вы собираетесь сражаться двумя отрядами, сэр? Не концентрировать ваши силы? Да, даже не знаю, не объединились ли наши подопечные для удара по одной цели. Они не могут знать, кто и что в каком здании, и они будут атаковать ночью, потому что они отчаянны, но не глупы. Он потряс головой, внезапно поймав себя на шаблонном мышлении. Кто бы мог подумать, что клоны могут привести такого рода операцию? Утон говорила, что они простое пушечное мясо. под командованием Джидай Сэр. Возможно, наш тактик та женщина. Идея была интересной. Хокан пару секунд размышлял над ней, а затем заметил, что Гута наи чего-то ждёт, стоя нехарактерно прямо и, судя по виду, не чувствуй страха. "Но", спросил Хокан. "Я вам столько рассказал, вы сохраните мне жизнь?" Хокан снова активировал световой меч и, отведя руку вбок, поднял его на уровень плеча. Конечно, нет, сказал он и взмахнул клинком. Это было бы плохо для боевого духа